Но ни они, ни даже США не знают, что в стране не осталось денег. Справедливость действительно существует. Практикуется она людьми или нет? Способные люди отмщаются, мстителем выступает реальность. Её оружие медленное, тихое и невидимое, и люди осознают его только по последствиям, по пустым руинам и агонии, которую оно оставляет после себя. Имя этому оружию инфляция. Инфляция это рукотворное зло, которое становится возможным благодаря тому, что люди не понимают его смысла. Это преступление, совершённое в таких крупных масштабах, что его размер одновременно и его защита. Суммарная мощь умов пострадавших разбивается перед размахом и кажущейся сложностью преступления, которому разрешено совершаться открыто на публике. На протяжении веков инфляция уничтожала одну страну за другой, а люди не учились на ошибках. не оказывали сопротивления и погибали, но не как животные, отправленные на бойню, а как животные, скачущие в поисках этой бойни. Если бы я сказала вам, что предпосылка инфляции психоэпистемологическая, что инфляция скрывается под иллюзиями восприятия, созданными разорванными концептуальными связями, вы бы меня не поняли. Это то, что я намереваюсь объяснить и доказать. Начнём с самого начала. Заметьте, что вы, как человек, обязаны есть как минимум раз в день. В современном американском городе это не является большой проблемой. Вы можете носить перекус в кармане в виде нескольких монет. Вы не думаете об этом. Вы даже можете забыть поесть, а затем, когда проголодаетесь, взять сэндвич или открыть банку консервов, которая, как вы уверены, всегда будет под рукой. Теперь представьте, что означает необходимость есть в природе. То есть, когда вы один на один с первобытными условиями. Голод природный ультиматум, ежедневно напоминал бы о себе, но удовлетворение его требований не было бы доступно по щелчку. Оно требует времени и орудий. Охота и производство орудий также занимают время. У вас есть и другие потребности. Вам нужна одежда, поэтому убить леопарда и снять с него шкуру тоже требует времени. Вам нужно место для укрытия, и понадобится время для строительства хижины и еда на тот период, пока вы ее строите. Удовлетворение ваших ежедневных физических потребностей занимало бы все ваше время. Заметьте, что время — цена вашего выживания, и она должна быть оплачена заранее. Сыграла бы роль, если бы у вас было десять вместо одного, или сотня, тысяча, сотня тысяч. Не давайте цифрам себя запутать. В отношении природы факты неизбежно остаются теми же. В социальном плане большое число людей позволит одним порабощать других и жить без забот. Но если нет достаточного количества людей, способных охотиться, то погибнут все, включая правителей. Задача становится проще, когда вы осваиваете земледелие. Вы можете комфортно и безопасно выживать, сажая семена и собирая через несколько месяцев урожай при условии, что вы подчиняетесь двум непоколебимым принципам. Вы должны достаточно отложить от одного урожая, чтобы кормить себя до следующего, а также отложить часть для новой посадки. У вас может закончиться еда, вы можете перебиваться или голодать, но под страхом смерти вы не можете трогать запас. Если вы это сделаете, вам конец. Земледелие первый шаг на пути к цивилизации, так как это требует значительного прыжка в концептуальном развитии. Людям необходимо овладеть важными понятиями, которые прямое, ограниченное моментом сознание дикарей не может усвоить полностью это время и запасы. Как только вы усвоите их, вы усвоите три столпа выживания человека: время, запасы, производство. Вы понимаете, что производство не сведено к настоящему моменту, Это продолжительный процесс, который поддерживается его предыдущими стадиями. Понятие запаса объединяет эти столпы и применяется не только к земледелию, но и ко всем формам продуктивной работы. Всё, что находится над уровнем нестабильного, плохо обеспеченного существования дикаря, требует запасов. Запасы покупают время. Если вы живёте на самоокупаемой ферме, вы запасаете зерном. Вам нужен запас урожайных лет, чтобы поддерживать себя в голодные времена. Запасы нужны, чтобы расширять производство, засеивать большую площадь. Чем больше запас, тем больше времени вам даётся на улучшение других необходимых вещей: одежды, жилища, колодцев, домашнего скота и, конечно же, орудий труда, плуга, например. Вы шагаете далеко вперёд, когда понимаете, что можете торговать с другими фермерами, и это ведёт вас по пути совершенствования к разделению труда. Скажем, вас 100 человек. Каждый учится специализироваться на производстве продукции, нужной всем, и вы ведёте торговлю напрямую, обмениваясь товарами. Все вы становитесь мастерами своего дела, следовательно, становитесь более продуктивными, следовательно, ваши временные затраты приносят вам больше результатов. На такой ферме ваши сбережения преимущественно состоят из хранимого зерна и еды. Но они портятся и не могут храниться долго, поэтому вы съедаете всё отложенное. Временной период всё ещё ограничен. Далее ваш горизонт неизмеримо расширяется. Вам не обязательно увеличивать количество хранимой еды, вы можете обменивать своё зерно на ценность, которая хранится дольше и на которую вы можете покупать еду, когда она вам нужна. Но что это за ценность? Так вы приходите к следующему открытию и разрабатываете средство обмена деньги. Деньги это инструмент людей, достигших высокого уровня производительности и долгосрочного контроля над своими жизнями. Деньги это не просто средство обмена, что более важно, они средство накопления, которое делает возможным отложенное потребление и обеспечивает время для будущего производства. Чтобы выполнить эту функцию, деньги должны быть сделаны из не портящегося, относительно редкого, гомогенного, удобного в хранении, неподверженного широким ценностным колебаниям материала, который всегда будет обладать спросом у тех, с кем вы торгуете. Это приводит вас к решению использовать золото. Золотые деньги сами по себе обладают осезаемой ценностью, а также являются символом произведенного богатства. Когда вы принимаете золотую монету в качестве платежа за свои товары, вы действительно поставляете товар покупателю. Операция безопасна так же, как и натуральный обмен. Когда вы храните свои накопления в виде золота, они представляют товары, которые вы в действительности произвели и которые ушли на то, чтобы купить время для других производителей, продолжающих производить, а вы сможете обменять свои монеты на товары в любой удобный для себя момент. Сейчас представьте, чтобы произошло с вашим сообществом, состоящим из сотни трудолюбивых, успешных и идущих далеко вперед людей, если бы одному было позволено торговать на вашем рынке, но не посредством золота, а с помощью бумаги, то есть если бы он платил вам не материальными средствами, не товарами, которые он произвел, а просто векселями в счет будущего производства. Этот человек берёт ваши товары, но не использует их, чтобы поддерживать собственное производство. Он вообще ничего не производит, а только потребляет. Тогда он платит большую цену за ваши товары, снова в векселях, убеждая вас в том, что он ваш лучший покупатель, увеличивающий масштабы вашей торговли. Однажды молодой фермер, страдающий от неурожая, захочет купить у вас зёрна, но ваши цены поднялись. А зерна немного, и этот фермер разоряется. Затем молочник, которому фермер должен денег, поднимает цены, чтобы отыграть потерю, а овощевод, которому нужно молоко, перестает покупать яйца, которые всегда покупал. И фермер, держащий кур, вынужден уменьшить поголовье, так как не может обеспечить всех кур кормом. В свою очередь тот, кто производит сено, не может позволить себе траты на яйца, продает часть своего запаса и снижает посев. Молочник больше не может позволить себе сена и отменяет свой заказ у кузнеца. Вы хотите купить себе новый плуг, но кузнец уже разорен. Затем вы идёте к своему лучшему покупателю и обнаруживаете, что эти купюры были в счёт не его будущего производства, а вашего, но вам больше не на что производить. Есть земля, есть инструменты, но нет еды, чтобы поддерживать вас в зимний период и нет запасов для посева. Было бы что-то по-другому, если бы вас было тысяча, сотня тысяч, миллион, двести одиннадцать миллионов, весь земной шар. Не имеет значения, как широко распространяется упадок. Не имеет значения, какой разнообразие товаров и сложность сделок вовлечены в процесс. Это, дорогие слушатели, и есть причина модели развития и исход инфляции. Есть только один институт, способный нагло наделять себя властью законной торговли фиктивными чеками. Это государство. И только он способен определять ваше будущее без вашего согласия или ведения. Государственные ценные бумаги и бумажные деньги это векселя на будущие налоговые доходы, то есть на ваше будущее производство. Теперь подумайте о том, как мыслит дикарь, который не понимает ничего, кроме условий текущего момента. и который вдруг обнаруживает себя в современном индустриальном обществе. Если он способный декор, он кое-что уяснит. Но есть два понятия, усвоить которые он не сможет: это кредит и рынок. Он наблюдает, как люди получают еду, одежду и другие вещи просто предъявляя куски бумаги, называемые чеками. и видит, что небоскрёбы и огромные фабрики растут будто из-под земли, по команде очень богатых людей, чьи бухгалтеры перекидывают загадочные цифры из одного гроссбуха в другой. Кажется, это происходит быстрее, чем он успевает замечать, поэтому он делает вывод, что секрет магической силы бумаг это скорость их обращения, и что все будут работать и приуспевать, пока эти чеки с достаточной скоростью передаются из рук в руки. Если ему захочется повестить всех о своём открытии, то он увидит, что его предвосхитил Джон Кейнс. Затем Дикарь видит, что торговые центры полны различных товаров, но люди их не покупают. "Почему?" спрашивает он администратора. "У нас недостаточная доля рынка", отвечает администратор. "Что это?" задаёт вопрос Дикарь. "Ну", говорит администратор. Товары производятся для потребления людьми, именно покупатели вертят эту планету, но у нас слишком мало покупателей. "Да ладно", говорит дикарь, и в его голове возникает идея. На следующий день он, заручившись чеком от одного крупного образовательного фонда, берёт в аренду самолёт, улетает и возвращается обратно вместе со всем своим нагим и босоногим племенем. Вы себе даже не представляете, как хороши они в потреблении, говорит он администратору. И там, откуда я привёз этих, много таких же. Кажется, скоро вы получите прибавку. Но вскоре магазин разоряется. Бедный дикарь так и не уловил сути, да ещё и заставил многих принять свою точку зрения, в том числе и выжаков, например, губернатора Ромни. Губернатор штата Мичиган с 1962 по 1969 годы который воспевал консюмеризм или активиста Ральфа Нейдера, который боролся за права потребителей или крупных бизнесменов, вторивших формулам служения покупателям или сидящих в Конгрессе или руководства Белого дома или глав европейских государств, а также всех профессоров, которых дикарь смог найти. Возможно, нам пока трудно понять, что мышление, как у дикаря, разрушало западную цивилизацию практически целый век. Выдрессированные в колледже, приученные верить, что смотреть за рамки момента и искать причины обозримых последствий невозможно, современные люди развили навык опускания контекста в качестве стандартного метода познания. Наблюдая за незадачливым провинциальным владельцем магазина, из тех, кому судьбой предначертано прогореть, они думают, как и он, что недостаток покупателей его единственная проблема. И вопрос о том, что он продаёт, откуда эти товары, не имеет к нему никакого отношения. Товары были и всегда будут, думают они. Следовательно, заключают они, покупатели, а не производители двигатели экономики. Нужно предоставлять кредиты, то есть доверять свои накопления покупателям, советуют они, чтобы увеличить долю рынка наших товаров. Однако по сути потребители сами по себе не являются частью какого-либо рынка. Как потребители, они вообще не имеют значения для экономики. Природа не награждает никого титулом потребитель. Этот титул нужно заработать, что-то производя. Рынок состоит только из производителей, только из тех, кто обменивается товарами или услугами. Как производители, они представляют предложение рынка. Как потребители спрос. У закона спроса и предложения есть одно важное уточнение. Он вовлекает людей в обеих ролях. Когда об этом уточнении забывают, игнорируют или уклоняются, то складывается сегодняшняя экономическая ситуация. Успешный производитель может поддерживать многих, например, своих детей, делегируя им свою силу потребителя. Ограничена ли эта сила? Как много людей вы сможете прокормить на самоокупаемой ферме? В первобытные времена земледельцы были вынуждены создавать большие семьи для обладания большей рабочей, то есть производящей силой. как много непродуктивных людей вы сможете прокормить собственными усилиями. Если бы это число было неограниченным, если спрос стал бы больше, чем предложение, если спрос перерос бы в приказ, как это происходит сегодня, вы были бы вынуждены использовать и исчерпать весь свой запас. Именно этот процесс сейчас происходит в нашей стране. Этому положению есть только одна причина государство, прикрывающееся зловещающим учением альтруизмом. Видные спекулянты альтруизма получатели пособий, наполовину жертвы, наполовину красивые картинки для этатистских компаний государства. Но ни одно государство не может избежать наказания, если люди усвоят ещё одно неподвластное дикарю понятие кредит. Если вы понимаете функцию накоплений в примитивной форме сообществ, примените тот же принцип к сложной индустриальной экономике. Капитал включает в себя произведённые, но ещё не потреблённые товары. Что бы человек делал с капиталом в условиях натурального обмена? Скажем, успешный производитель обуви хочет расширить производство. Его капитал состоит из обуви, Он торгует ею в обмен на вещи, которые ему нужны как потребителю, и откладывает много обуви для закупки строительного материала, оборудования и рабочей силы, чтобы построить новую фабрику. И ещё столько же для приобретения сырья и найма персонала. Деньги делают эту торговлю удобнее, но не меняют её природу. Все материальные товары и услуги, которые ему нужны, должны существовать в действительности и быть доступны для торговли так же, как его платёж за них должен существовать в форме товаров, в его случае обуви. Обмен бумажных денег или золотых монет не принесёт ничего хорошего обеим сторонам, если нужных товаров нет, и они не будут получены в обмен на деньги. Если человек не потребляет все свои товары сразу, о сохраняет их на будущее, желая увеличить производство или жить на свои сбережения, которые он держит в форме денег. Он опирается на факт, что он сможет обменять свои деньги на нужные ему вещи тогда и как только они ему понадобятся. Это означает, что он полагается на непрерывное производство, которое требует постоянного потока товаров, питающих дальнейший рост этого самого производства. Этот поток называется инвестиционный капитал, неприкосновенный запас индустрии. Когда богатый человек одалживает деньги другим, то, что он одалживает это товары, которые он не потребил. Именно в этом состоит значение понятия инвестиция. Если вам интересно, как начать что-то производить в условиях необходимого аванса, то вот он, безобидный способ, позволяющий это сделать. Успешный человек одалживает свои товары многообещающему новичку или другому достойному производителю в обмен на выплату процента. Выплата взимается за риск, который инвестор берёт на себя. Природа не гарантирует успех ни на ферме, ни на заводе. Если дело прогорает, то это значит, что товары были потреблены без продуктивной отдачи, и инвестор теряет свои деньги. Если оно приуспевает, то производитель выплачивает процент с продажи своих товаров, то есть прибыли, которую инвестиции позволили ему получить. Заметьте и всегда держите в голове, что этот процесс применим лишь к финансированию нужд производства, а не потребления, и что успех зависит от мнения инвестора о производительной способности человека, а не от сочувствия к нему, не от надежд или мечтаний. Таково значение понятия кредит. Во всех своих бесчисленных вариациях и проявлениях кредит означает деньги, то есть непотреблённые товары, одолженные одним производителем или группой у другого, которые должны быть возвращены из будущего производства. Даже кредит, перенесённый на цели потребления, например, покупку машины, даётся исходя из записей о заёмщике. Кредит это не волшебная бумажка, во что верил дикарь. которая меняет местами причину и следствие и превращает потребление в источник производства. Потребление это конечная, а не производящая причина производства. Производящими причинами являются накопления, которые представляют полную противоположность потреблению, они не потреблены. Потребление это конец производства. Тупик Рабочий, производящий так мало, что ему хватает лишь на собственное пропитание, экономически несёт свой крест, но ничего не вкладывает в будущее производство. Рабочий, у которого есть скромный сберегательный счёт и миллионер, инвестирующий своё богатство, и все остальные в промежутке между ними финансируют будущее. Человек, который потребляет, не производя, паразит. Богатый по весу или получатель пособий. Индустриальная экономика сложнейший комплекс. Он вбирает в себя расчёты времени, решения, кредиты и длинные цепочки взаимных сделок. Сложность достояния этой системы и источник её уязвимости. Ни один человеческий ум и ни один компьютер не смогут усвоить комплексность в каждой детали. Даже процесс усвоения принципов, которые этой системой управляют, высшая абстракция. Вот где концептуальные связи способности человека к интеграции распадаются. Большинство людей не в состоянии понять экономическое функционирование их собственного города, не говоря уже об экономике всей страны или мира. Под влиянием антиконцептуального образования, разрушающего сегодня ум, большинство склоняется к видению экономических проблем в виде текущих конкретных сигналов: зарплаты, аренды или в магазине на углу. Самая большая потеря, которая разрушила их связь с реальностью, это потеря понимания, что деньги означают существующие, но не потреблённые товары. Иногда сложность системы служит временным прикрытием для операций сомнительных личностей. Наверняка вы слышали о махинаторах, не работающих, но наслаждающихся жизнью, берущих кредит, чтобы выплатить другой кредит и так далее. Вы знаете, что такая стратегия не работает вечно, что однажды его настигнет расплата, и он сильно пожалеет. Но что если такой махинатор это государство? Государство это не производительное предприятие. Оно ничего не производит. В отношении своих легитимных функций полиции, армии, судебной власти оно оказывает услугу нужной продуктивной экономике. Когда государство выходит за пределы этих полномочий, Оно становится разрушителем экономики. У государства нет иного источника дохода, кроме налогов, которые платят производители. Чтобы ненадолго освободить себя от границ реальности, государство начинает мошенничать с кредитами в масштабах, которые ни один махинатор себе и представить не сможет. Оно одалживает у вас деньги сегодня, которые выплачиваются деньгами, которые оно одолжит у вас завтра. которые будут выплачены суммой, которая будет одолжена у вас послезавтра и так далее. Этот процесс известен как дефицитное финансирование. Он становится возможным только потому, что государство обрезает связь между товарами и деньгами. Оно выпускает бумажные деньги, которые используются как квитанции на получение действительно существующих товаров, но эти деньги не обеспечены ни товарами, ни золотом, ни чем. Это вексель, который выпущен для вас в обмен на ваши товары и который должен вами же и быть оплачен в форме налогов из прибыли от вашего же будущего производства. Куда идут ваши деньги? Куда угодно и никуда. Во-первых, они идут на то, чтобы закрепить альтруистическое оправдание и повесить лапшу на уши остальным через установление системы субсидированного потребления для тех, кто сидит на пособиях и ничего не производит. приближающийся тупик, разбираться с которым навязали увидающему производству. Во-вторых, ваши деньги идут на субсидирование групп влияния, чтобы купить их голоса и финансировать любой проект, который пришёл в голову какому-нибудь бюрократу или его друзьям, чтобы заплатить за крах этого проекта, чтобы начать другой и так далее. Получатели социальной помощи это не худшая часть груза производителей. Худшая часть это бюрократы. представители правительства, которым дана власть регулировать производство. Они не просто ничего не производящие потребители. Их работа состоит в том, чтобы всё больше усложнять и в итоге сделать производство невозможным. Большинство из них люди, цель которых превратить всех производителей в получателей пособий. Пока государство борется за то, чтобы спасти одно разрушающееся предприятие за счёт разрушения другого, оно ускоряет процесс перекидывания долгов, перенесения убытков на грамождение займов, закладывания будущего и всего последующего. Когда положение ухудшается, государство защищает себя, не сокращая этот процесс, а увеличивая его масштабы. Процесс становится международным. Сюда входит и зарубежная помощь, и невыплаченные долги другим государствам, и субсидии таким же странам, и выплаты ООН Всемирному банку и иностранным производителям с целью разрешить им потреблять наши товары, в то время как американские производители, которые и платят за всё это, остаются беззащитными. И их собственность захватывается шейхами из всевозможных дыр земного шара, и всё их созданное богатство и вся их энергия оборачиваются против них, как, например, в случае с нефтедобычей на Ближнем Востоке. Вы думаете, что распространяющаяся оргия может быть оплачена текущим производством? Нет, ситуация намного хуже. Правительство потребляет запасы страны, запасы индустриального производства, инвестиционный капитал, то есть запасы, необходимые для возобновления производства. Эти товары были не бумагой, они существовали в реальности. Несмотря на все сложности частного кредитования, экономика держалась на плаву за счёт того, что в разных видах, в разных местах, где-то внутри системы существовали товары, обеспечивающие её финансовые операции. Она держалась долго после образования бреши в её защите. Сегодня товаров почти не осталось. Кусок бумаги не накормит вас, когда не останется куска хлеба. Он не построит фабрику, когда не останется стальных балок. Он не сможет производить обувь, когда не останется кожи, станков и топлива. Вы слышали, что сегодня экономика страдает от внезапной и непредсказуемой нехватки разных товаров. Это предвестники того, что может наступить. Вы слышали, как экономисты говорят о своём замешательстве, об отсутствии сегодняшней проблемы. Они не могут понять, почему инфляция сопровождается рецессией. Ведь это противоречит их кейнсианским концепциям. И они придумывают этому процессу смехотворное имя стагфляция. Их теории игнорируют тот факт, что деньги могут функционировать, пока не обеспечены реальными товарами. И что в определённой точке раздувания денежной массы правительство начинает потреблять национальный инвестиционный капитал, делая дальнейшее производство невозможным. Объем всех материальных активов Соединенных Штатов оценивается в три целых и одну десятую триллиона долларов, 1968 год. Если государственные траты продолжат расти, эта невероятная цифра не сможет вас спасти. Вы оставите себе все великолепные небоскребы, гигантские заводы, богатые фермы, но останетесь без топлива, электричества, транспорта, стали, бумаги, без зерен, чтобы посадить следующий урожай. Если это время придёт, правительство открыто озвучит предпосылку, на основе которой оно всё это время неявно функционировало. Его единственный главный актив это вы. Поскольку вы больше не сможете работать, государство вмешается и заставит вас работать, потихоньку опуская производство до уровня доиндустриального. Единственная возможная замена технологической энергии физический труд робов. Таким путём экономический коллапс ведёт к образованию диктатур, как это было в Германии и России. И если кто-то думает, что государство планирует решить проблемы человеческого выживания, заметьте, что после полувековой диктатуры Советская Россия выпрашивала у США пшеницу и индустриальные разработки. Диктатура не смогла бы управлять нашей страной в обозримом будущем. но что действительно возможно, так это беспросветный хаос гражданской войны. И в это время, перед лицом приближающегося экономического коллапса, интеллектуалы восхищаются эгалитаристскими заблуждениями. Когда необходимо урезать государственные расходы, они требуют больше пособий. Когда отчаянно необходимы способные производить люди, они требуют больше равенства для неспособных. Когда стране нужно аккумулировать капитал, они хотят выжать все соки из богатых. Когда стране нужно копить, они говорят о перераспределении доходов. Они требуют больше работы и меньше прибыли, больше работы и меньше заводов, больше работы и никакого топлива, нефти, угля, никакого загрязнения и при этом больше бесплатных товаров для потребителей, вне зависимости от того, что будет с рабочими местами, заводами и производителями. Результаты кенсианской экономики разрушают любую индустриальную страну, но теоретики отказываются ставить свои предположения под сомнение. Примеры советской России, нацистской Германии, коммунистического Китая, марксистского Чили или социалистической Англии находятся перед их глазами, но они не хотят разобраться и узнать правду. Сегодня производство самая срочная нужда человечества, и угроза голода распространяется по всему земному шару. Интеллектуалы знают о единственной экономической системе, которая и может, и действительно приносила неограниченное изобилие, но они не вспоминают о ней и хранят молчание, будто эта система никогда не существовала. Нет смысла обвинять их в том, что они не смогли взять на себя интеллектуальное лидерство, они и не старались. Есть ли надежда на будущее в нашей стране? Конечно, есть. У страны остался один актив – это непревзойденная способность ее граждан производить. Если этой способности будет дарована свобода, у нас будет шанс избежать коллапса. Мы не рассчитываем достичь идеала за одну ночь, но мы должны хотя бы его назвать. Мы должны открыть стране секрет, который так старательно охраняют показные интеллектуалы, бормочущие что-то об открытости и правде. Имя этой чудесной и продуктивной системы – капитализм. Что касается налогов и восстановления страны, то говоря о целях, а не о методах, я отошлю вас к лучшему экономисту из романа Атлант расправил плечи, Рагнару Данашильду.